Бериан Сидович так разволновался, что даже чай пролил себе на колени. Отставив злополучный стакан подальше, он осторожно спросил. — Сами-то издалека будете. Откуда так хорошо по-русски говорить? Учились? Его собеседник добродушно махнул рукой. Казалось, он не заметил настороженности, почти враждебности в тоне вопросов. — О, да, издалека. Знает, какой переменчивый иногда бывает жизнь. Но вырос я здесь, под Москвой, в детском доме мопра, слышали про такие. Так что здесь моя, как говорится, вторая родина, а если разобраться, только первые. Вириан Сидочно морщил лоб, пытаясь вспомнить. Верно ведь. Было такое. В газетах писали про специальные детские дома, где воспитывались сыновья и дочери иностранных коммунистов, жестоко преследуемых на родине за свои убеждения. И такой гордостью наливалось сердце за свою страну, самую лучшую, самую великую и справедливую в мире, которая через огромное расстояние протягивает руку помощи всем угнетенным и обездоленным. Тогда у пионерских костров пели песню про веселого барабанщика, и казалось, что совсем чуть-чуть осталось до торжества мировой революции, что совсем скоро рабочие поднимутся против угнетателей, помещиков-капиталистов, и наступит время земшарной республики Советов. Даже обидно было, но почему они медлят, зачем терпят эксплуатацию? Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, — тихонечко напел Шарльз де Виль. Хорошая песня. Детство, оно ведь не забывается. Счастливое было время. Он помолчал недолго, чуть улыбаясь, будто погруженный в приятные воспоминания. Потом заговорил снова, медленно, с чувством. Столько лет прошло, но я все равно остался убежденным марксистом. Скажу вам откровенно, просто больно смотреть, что происходит сейчас в Советском Союзе, простите, бывшем Союзе. Даже название не смогли удержать. Люди отказались от ценностей, ради которых боролись и умирали их отцы и деды. Все поклоняются чистогану, просто помешались на деньгах, а что в результате? «Преступность, наркомания, спит, уж простить меня за резкость, но, скажу откровенно, страна просто катится в пропасть!» Елен смотрел на него, не отрываясь. «Это же надо! Иностранец, на а как все правильно понимает, сразу видно, умный человек. А пожилые люди вроде нас с вами зачастую оказываются несправедливо забытыми». Брошен на произвол судьбы, так сказать, оставленный на обочине жизни, — продолжал он, явно увлекшись этой темой. Велен Сидович посмотрел на него с удивлением. Ну, вроде нас с вами это он загнул, конечно, больше пятись на вид не дашь, эш, гладкой какой, хотя кто их знает там, за границей Но, поверьте, не всем безразлично это вопиющая, я бы сказал, ситуация. Наша компания представляет собой общественное объединение на добровольных началах, которое ставит своей целью помощь людям, которые не смогли или не захотели по тем или иным причинам вписаться в дикий капитализм настоящим людям. Он, испытывающий, посмотрел на него. «Надеюсь, вы меня понимаете?» Виленсич Сидыч слушал его, почти не дыша, боясь пропустить хоть слово. Неужели правда? Он боялся поверить, а так хотелось. Это что, вроде комитета ветеранов, что ли? — осторожно спросил он. Его собеседник неопределенно пожал плечами. — В общем, да. Что-то вроде того. — и непонятно добавил. — В том числе. Потом деловито раскрыл толстый блокнот. — И так. Я вас внимательно слушаю. Чего вы хотите? Точнее, чем я могу вам помочь?» Верен Сидыч не нашелся, что ответить. «Трудно ведь. Вот так, сразу. Ну, это, чтоб пенсию прибавили». Шарль де -Виль пометил себе что-то и деловито переспросил. «Насколько? Ну, тысячи на две. Простите, я должен точнить. Две тысячи чего?» Рублей, конечно, ни копеек же, — выпалил в изумлении пенсионер и сразу же пожалел об этом. А вдруг бы долларами заплатили? Чем черт не шутит? Так, хорошо. Что ещё? Виллиан Сидыч молчал, глядя в пол. То есть на языке вертелось много из чего. И продуктовые заказы, и хорошая ведомственная поликлиника, и из лекарств, чтоб бесплатно выдавали в аптеке не только самые дешевые. Но Верен Сидыч вдруг ясно ощутил, что все это не то, что нужно, не то, о чем стоит думать и говорить сейчас. А собеседник вошел бумагами на столе и вроде бы даже не обращал на него внимания, что-то просматривал подшивал степленом, раскладывал в папки и тихонечко мурлыкал себе под нос. Среди нос был юный барабанщик, в атаку он шел впереди с веселым другом-барабаном. Велен Сидыч почувствовал, что краска стыда заливает ему щеки. Только что осуждал рвачей и хапук, у которых деньги — главное в жизни, а сам-то чем лучше пенсию ему прибавить. Ведь что могут изменить все эти подачки? Лишний килограмм колбасы купить можно будет, а зачем? И никакие лекарства не сделают его молодым и сильным, и ничего не изменится. Как правили в стране жулики, так и будут править. Однажды ночью на привале он песню веселую пел, но пулей вражеской сраженный петь до конца не успел. «Слушай эту песню!» Верен ощутил такую тоску по своей молодости, по друзьям, по работе, всему, что окружало его тогда. И Зина была молодой и веселой, и ходили они вместе в кино, на танцы, в клуб, на первомайские демонстрации. Трудно жили, но весело. Белян почувствовал в горле большой горький шершавый комок и глаза какие-то подозрительно мокрые. Он смахнул слезу рукавом и твердо сказал. «Ну, — О, я, эту пенсию, ничего мне не надо. Шарль Девиль поднял глаза от своих бумаг. — Вот так-таки ничего, совсем, совсем. То есть вы вполне довольны тем, как живете сейчас? Примите мои поздравления, вы счастливый человек!» Верен что рукой махнул. «Да нет, какой уж там доволен, только не нужны мне подачки!» Шарль Девиль возмущенно всплеснул руками. «Что вы? Кто говорит о подачках? Мне очень жаль, что вы меня поняли именно так. А что ж тогда? Вот это уж деловой разговор!» Шарль де Виль снова раскрыл свой блокнот. Я хочу знать, чего вы действительно хотите. Чего я хочу? Да невозможно. Ну, например? Ну, хочу опять быть молодым. Когда? Сейчас? Ну уж нет. Вилен серджи даже испугался немного. Так хоть пенсию платят немного зато регулярно, а если молодой, шалеешь, не будут больше. И что тогда делать? На завод не пойдешь, стоят они, а торговать и воровать не приучен, вы хотите снова оказаться в прошлом? Вилен серджи задумался. А ведь, пожалуй, что и нет. Только в детстве и ранней юности было у него ощущение себя как части чего-то большого, мудрого и значимого. Великое чувство восхищения и любви к своей стране, и одновременно принадлежность к ней. Куда все это ушло потом? Пропало, испарилось, разменялось на мелкие житейские дязги. Наверное, мучительно было бы жить и знать, что все скоро кончится. Снова пережить крушение идеалов, участь незавидная. Видимо, сомнения отразились на его лице, и Шальдевиль это заметил. Он подумал немного и серьезно так спросил, а если бы и прошлое можно было изменить, что бы вы сделали? Велен вспомнил холодный промозглый мартовский день. В 1953 году, когда объявили по радио с глубоким прискорбием после тяжелой болезни, и плакали старики, плакали девушки, весь мир казался осиротевшим, даже непонятно было, как теперь жить, как жить, если он умер. Да если б Сталин не умер в 1953, — ответил он я секс. Слезы душили его. Впервые, пожалуй, за долгие годы. Такой человек, а вот не уберегли. Его собеседник сразу оживился. Да, незаурядный был человек. Великий, я бы сказал. Шарль де Виль произнес эти слова вполне серьезно, но по лицу его прибежала нехорошая усмешка. Пенсионера Поликарповиц сначала покоробило немного, но вскоре успокоился. — Ну, может, просто нервную у человека? — А если был бы он жив и даже бессмертен? — Ну, тогда бы, наверное, уж коммунизм построили бы. Ильян Сидыч почувствовал, как у него просто дух захватило от такой перспективы. — Были бы заводы, фабрики, реки бы повернули вспять, пустыни оросили бы, за полярным кругом яблонь бы цвели. Эх, да что там! Говорить, великая была бы страна! Леон подумал немного и добавил, и уж точно не дожгли бы до такого позора, чтобы капиталистам кланяться и у немцев гуманитарную помощь принимать. Это ж мы их победили, а теперь выходит, что они нас. Шарль Девиль посмотрел на него с уважением. Да, картина впечатляющая. Знаете, редко приходится встречать человека, который думает об общественном благе. Велен Сидорович даже приосанился. Нас всегда так учили. Общественное оно выше лично. Хорошо. А какова была бы ваша жизнь? В ней бы, наверное, тоже что-то изменилось. Да, конечно. Уж такой старости собачьей не дожил бы. Жил бы, работал бы. Токарь-фрезеровщик шестого разряда. Это вам не баран чихнул? Техник шагал вперед. о как! Каждый год производительность росла, планы перевыполняли, цены снижали, между прочим, регулярно. И все, заметьте, своими силами, без всяких там умников и иностранцев, что сейчас понаехали. Виллиан Сидыч осекся и осторожно посмотрел на своего собеседника, понял, что сказал лишнего, а ну как обидится. Но тот, казалось, даже не заметил, только записывал что-то в свой блокнот. Елен успокоился и бойко продолжал. «Зарплату получал хорошую. Жили бы Зиной в центре, в отдельной квартире, а не в этих зажопинских выселках. От каждого, как говорится, по способностям, каждому по труду. Детей бы завели двоих, мальчика и девочку, — он вздохнул. Так нам детей, как говорится, Бог не дал, Бог!» Шарль-де-Виль искоса посмотрел на него. Виллиан отвел глаза, как он только догадался. Бог действительно был тут ни при чем. Зина забеременела в пятьдесят пятом, через год после свадьбы. Жили тогда в коммуналке. Тридцать душ на пять комнат. Какие дети! Хорошо, и что, как раз тогда аборты делать разрешили. Ну, Зина пошла в медсанчасть при заводе и вернулась через три дня. Бледная, как смерть, легла на кровать. Повернулась лицом к стене, долго плакала и разговаривать не хотела, а потом не получалось больше. — Ну, бог там или не бог, словом, не было у нас детей. — Хорошо. Шарль-де-Виль покладист кивнул. — Значит, если я правильно понял вас пожелание, следующее. — Сталин бессмертен. — Страна живет и развивается по намеченному им курсу. Вы — ценный сотрудник гиганты индустрии, у вас есть квартира, хорошая зарплата, семья, уважение в обществе. Все так? — Так, — Елен Сидович сжал потные ладони. — Господи, чего еще желать? -то? Но почему-то ему вдруг стало страшно. — Если условия вас устраивают, мы можем поговорить об оплате. — Вот тебе раз! — Елена Сидорович опешил даже. — Какая оплата? Сначала ведь помочь обещали. — Это у меня денег, — буркнул он. — А кто говорит о деньгах? — Я вполне понимаю, что у честного человека в наши дни их нет и быть не может. Да и как можно оценить деньгами, если человек душу вкладывает в свою мечту? — Ну и что? — Елена Сидорович посмотрел на него из-под Что темнеет, иностранец? Ой, темнеет. Я бы тоже душу продал за такое, да кто ж ее возьмет? Я? Шарль Девиль смотрел ему прямо в глаза и говорил совершенно серьезно, я согласен купить вашу душу. Бог ты мой, да он же сумасшедший. Бериан Сидорович всполошился. «Надж казался таким приличным человеком, а я, старый дурак, сижу, уши развесил. Уходить надо и побыстрее. Ну, спасибо за чай, приятно было познакомиться, я, пожалуй, пойду». Он пытался встать, но почему-то не смог. «Не смею вас задерживать», — вежливо ответил Шарль де Виль, сложив руки на груди и чуть откинувшись в кресле. А сидович Сидыч все медлил, все не уходил, словно незримая, на мощная сила держала его здесь. Да что уж там говорить, уходить ему совсем не хотелось. А этот чертов иностранец смотрел на него и чуть-чуть улыбался, вот знал, что никуда он не уйдет, что сейчас ему легче поверить в самую нелепую выдумку, чем вернуться опять в свою скучную, вымрачную жизнь». И, наконец, пенсионер сдался. — Что делать-то надо? — угрюмо спросил он. — Да ничего особенного. — Просто подписать. Вот здесь. Великен взял протянутую ручку и листок бумаги. Руки дрожат. Буквы расплываются. Без очков он ничего не видел, но почему-то ему было все равно. — Где расписаться -то? Вот здесь, где галочка.